Акт второй. Тень Вавилона. Глава двадцать т р е Лорна стояла на переднем крыльце своего дома. До рассвета оставалось всего часа два. По идее, она должна была спать без задних ног, но ее переполняла энергия, в крови играл адреналин, еще не рассосавшийся после событий этой ночи. На ступеньке чуть ниже ждал Джек. Он привез ее снова Орлеанского пограничного поста, где она давала показания. Все ребята из палаточного лагеря уцелели, хотя у кого-то были ожоги и отравления дымом. Мальчика, которого похищала ягуариха, вывезли вертолетом скорой медицинской помощи вместе с Гарландом Чейзом. Последний потерял много крови, как и большую часть ноги, но его жизни ничто не угрожало. Береговая охрана хотела пристрелить аллигатора, но Лорна убедила их не делать этого. Стрельба и пожар вывели аллигатора из равновесия, и миллионы лет формирования оборонительных инстинктов взяли свое. Дочь владельца фермы, та самая, которая бросилась в воду на спасение Гарланда, была готова своей грудью защищать аллигатора, и в конечном счете Элвис был помилован. К сожалению, ягуарихе и ее котенку не так повезло. Их тела вертолетом были доставлены в Оцеиф, гибель животных стала трагической потерей, но Лорна видела, как выносили из леса три человеческих тела, с проломленными черепами и разорванным горлом. Эта кошка была людоедом, безжалостной машиной для убийства, слишком опасной, чтобы оставлять ее в живых. Однако кое-что оказалось не так плохо, как можно было ожидать. Пилот вертолета не погиб, его нашли среди обломков со сломанными рукой и ключицей. Одинокая пирога, уплывшая в протоку, появилась на противоположной стороне фермы, а в ней сидели вполне невредимые братья Тибу и два пограничника. которых тоже поначалу посчитали жертвами ягуара, у Тибоба хватило опыта, чтобы бросить каноэ и вместе с товарищами забраться на два высоких кипариса. С выгодного положения наверху и недоступной для кошки он выстрелами наугад отогнал ее. Лорна видела, как обмякшую тушу ягуарихи в грузовой сетке вертолета подняли в воздух. Она торопилась вернуться в ОЦИФ, но Джек настоял, и она полетела в Новый Орлеан на машине пограничников, чтобы дать показания. После этого он предложил п о д в е с т и ее домой, а оттуда на пристань, чтобы она могла взять бронку. Лорна намеревалась только переодеться и тут же мчаться в о ц и ф Я подожду здесь, — сказал Джек со ступеней крыльца. Он был в одной футболке, потому что форменный мундир котенок-ягуара и задрал в клочья. Левую руку от запястья до локтя покрывали бинты. — Не валяйте, дурака! Заходите в дом! — она кивнула на его руку. — Вон уже бинты напитались кровью. У меня есть аптечка. Я заменю вам повязки, а потом поедем дальше. Это всего несколько минут». «Да ничего страшного», — он пытался спрятать из ц а р а п а н н у ю руку. «Укусы и царапины от кошки — дело серьезное. Они вам какие-нибудь антибиотики дали?» «Рецепт дали. Утром зайду в аптеку». Лорна закатила глаза. В медицинском отделе пограничной службы явно ничего не знали о ранах, оставляемых зубами и когтями кошачьих. «Правда, с какой стати им это знать?» — На океанских просторах маловато свирепых диких кошек. — У вас нет аллергии на пенициллин? — спросила она, вытаскивая ключи и поворачиваясь к двери. — Нет. — У кошек в пасте обитают токсичные и гнилостные бактерии. — п а с т е р е л а Я знаю ветеринаров, которые теряли пальцы и даже руки, потому что не уделили должного внимания укусам. В таких случаях нужно немедленно принять антибиотик. — У меня есть... — Аугментин всегда держу на всякий случай. Она повернула голову к Джеку. — Но вы, похоже, собираетесь упрямиться. Наконец он сдался и поднялся за ней на крыльцо. Она распахнула дверь, щелкнула выключателем внутри, и он вошел в прихожую. — Кухня там сзади, — показала она. — Я возьму аптечку и приду к вам туда. Шагая через ступеньку, она поднялась на площадку. Ушибленная спина протестовала, но взбудораженная Лорна не сбавила темпа. На полочках аптечки в ванной, в перемешку с туалетными принадлежностями и всякой всячиной, стояли ряды пузырьков. Она взяла бутылку аугментина и встряхнула, оставалось достаточно. Еще она прихватила пачку бинтов, перекись водорода и йод. Закрыв шкафчик, Лорна увидела собственное отражение в зеркале. Волосы торчали во все стороны, часть прилипла к черепу, одежда находилась в еще более жутком состоянии. Повышенное внимание к внешности было ей не свойственно, но всему же есть границы. Лорна положила все, что взяла в раковину, и подошла к ванне. Включила душ и дождалась, когда вода пойдет с парком, а потом залезла внутрь, не раздеваясь полминуты, стояла она под струей, потом, не открывая глаз, скинула с себя одежду и еще какое-то время провела под обжигающим душем, после чего, наконец, вышла из ванны и вытерла с полотенцем. Расчесав волосы, она голой пробежала до своей комнаты, чтобы надеть чистые джинсы и белую безрукавку, заскочила снова в ванную, взяла из раковины бинт и лекарства и поспешила вниз. Джек сидел за кухонным столом спиной к ней, склонив голову, похоже, задремал. Ей не хотелось его будить, и она остановилась в дверях. На мгновение ей вспомнился Том. Лицо Джека было видно в полобороты, у и семейное сходство проступило яснее. Расслабившись, Джек стал выглядеть на десять лет моложе. И за обликом жесткого мужчины она разглядела мальчишку, почти двойника его младшего брата. Вероятно, он услышал или почувствовал ее появление. Голова дернулась, на лице снова появилось непроницаемое выражение. Лорна мягко, хрипловато произнес он со своим кейджинским акцентом. Мурашки побежали у нее по коже. Его сонный взгляд скользнул по ней, отметил, что она успела переодеться. Если бы не усталость, он бы лучше держал себя в руках. Она почувствовала, как под его взглядом тепло сосредоточилось где-то в ее чреве и осталось там. В замешательстве она поспешила к столу, вывалила на него все принесенное, потом направилась к раковине и набрала воды, чтобы он запил антибиотик. Она была рада, что, поворачивая кран, стоит к Джеку спиной. — Ну-ка, приди в себя. Она повернулась, держа стакан. — Лучше примите две таблетки. — А потом я посмотрю вашу руку. Она вытряхнула две таблетки ему в ладонь, подтащила стул и занялась бинтом и пузырьком с бетадином. Глотая таблетки, он запрокинул голову, и она увидела кровавые полосы на его футболке. — А вам на груди раны обрабатывали? — Да, ерунда, царапина. Злость на неумех медиков вытеснила остатки неловкости, которую она испытывала поблизости от него. — с н и м и т ь футболку. — Да тут и говорить-то не о чем. — И не спорьте, — она отмахнулась. Он посмотрел на нее усталым покорным взглядом, потом одним движением стащил футболку. Его грудь и живот были иссечены сетью царапин, которые от резкого движения и скользнувшей по ним материи снова начали кровоточить. Обработать их никто даже не подумал. Лорна вздохнула. «Рядом с террасой есть ванная и душ. Включите погорячее и промойте с мылом все эти царапины. У нас нет времени. Не спорьте с доктором». Она встала, там есть чистые полотенца, и я вам принесу свежую футболку. Мой брат приблизительно такого же роста, он хотел было возразить, но она у к а з ы в а ю щ и м перстом направила его в ванную. «Идите! Я заварю свежий кофе и подогрею оладьи». Это, казалось, устроило его, и он направился в ванную. Она достала чайник и кофеварку. Пока вода грелась, Лорна взяла телефон и набрала номер генетической лаборатории Оциева, рассчитывая застать там кого-нибудь. Доктор т р е н д слушает, ответил нетерпеливый голос, когда трубку сняли. «Зоуи, это Лорна!» Чуть поодаль Пол что-то оживленно говорил об ошибках в транскрипции РНК, и еще доносился приглушенный голос доктора м и т о е р а но разобрать слов Лорна не смогла. Никто из них не ушел домой, проработали всю ночь. Просто хотела узнать, все ли в порядке. «Знаешь, детка, кончай задавать пустые вопросы. Грузи свою задницу в машину и сюда. У нас тут такое, ты и представить себе не можешь!» — Еще немного эстрогенов тут не помешает. Лорна улыбнулась, слыша эйфории в голосе коллеги. — Мне нужно кое-что взять дома. Я буду через час. — Анализ ДНК закончили? — Пока нет. Голос Зоуи зазвучал серьезнее. — Но к твоему приезду все будет готово. Данные МРТ уже получены. Результаты показывают довольно странную неврологическую аномалию. — Что ты имеешь в виду? — Ну, по телефону этого не расскажешь. — Да. — Да. «Чтоб ы ты была готова. Около часа назад мы сделали несколько ЭЭГ твоим животным». «Электроэнцефалограмма? Что? Зачем?» С раздражением, вытеснившим первоначальную эйфорию, воскликнула Лорна. «Она чувствовала себя опекуном спасенных животных, а они и так перенесли немалый шок. Все подобные тесты нужно было проводить в моем присутствии. Вы все это знаете». «Да знаю я, знаю! Но процедура была неинвазивна. Мы тебе все объясним, когда п р и е д е ш ь Я быстро». Она повесила трубку, понимая, что ее последние слова прозвучали и как обещание, и как угроза. Чайник свистом взывала внимание. Лорна засыпала в кофеварку смесь кофе с цикорием, и эта простая процедура позволила ей успокоиться. В коридоре открылась дверь ванной. Вернулся Джек босиком, в одних форменных брюках и с полотенцем на плече. Волосы у него были влажные, а от кожи чуть пар н и шел. «Я слышал, как вы говорили, пока вытирался. Все в порядке?» «Будет в порядке, когда я доберусь до Ациева». Что-то заставило их трудиться там всю ночь. «Тогда это может подождать», — Джек кивнул в сторону стола. «Я могу заняться царапинами, когда отвезу вас туда». «Садитесь», — она показала на чашку с горячим кофе. «Сахар, молоко?» «Спасибо, я пью черный». Он неохотно сел на стул. Лорна исследовала царапины и укусы, довольная, что он вычистил их, и предупредила, будет щипать. Она промазала царапины бетадином, Отмечая, что его кожа подергивается при каждом прикосновении, но более глубокие подкожные мышцы остаются неподвижны и ритм дыхания не меняется. Ей хотелось прижаться ухом к его груди, услышать и проверить ритм его сердца, но она сдержалась. Но были и другие реакции. Его кровь привела к шее, а брюшина стала как железная, словно он ожидал удара по животу. Вероятно, дело не только в боли. Он инстинктивно шевельнулся, чем подтвердил ее подозрения. Молча обрабатывая его царапины, она заметила несколько старых, заживших шрамов на левом плече и шее. Они уходили на спину. И Лорна непроизвольно пробежала пальцами по одному из них осколки от самодельного взрывного устройства. Будничным тоном объяснила. Бомба у дороги. Извините, я не хотела. Она уронила руку, и ее лицо зарделось от смущения. Закончив с царапинами, она перебинтовала ему руку. п о дня в в з г л я д она увидела что он внимательно рассматривает ее лицо его глаза были как у волка дикие и непредсказуемые он наклонился ближе и на мгновение ей показалось что он хочет ее поцеловать но он только потянулся к чашке кофе на столе спасибо он встал вы что то говорили о новой футболке да да запнувшись произнесла она чувствуя себя последней идиоткой сейчас принесу потоившись скрыться с его глаз Она вытерла влажные ладони от джинсы. Тело ее покрылось потом, и она сразу же нашла этому объяснение. Высокая ночная влажность. Может быть, она просто устала и утратила контроль над собой? А может, дело в том мальчике, которого она вдруг увидела в задремавшем мужчине? В воспоминаниях о Томе, о долгих ночах, что они проводили в объятиях друг друга, она могла это забыть, но ее тело не забыло. Вытащив чистую футболку из шкафа брата, Лорна д торопливо вернулась к Джеку. Он оделся, но оказалось, что в оценке размера она ошиблась. Футболка Кайла едва налезла на него, плотно обтянув плечи и грудь. «Готовы?» — спросил он, надевая носки и ботинки. Она кивнула и распахнула входную дверь, радуясь дуновению прохлады на щеках. Из тени в переднем дворе раздался резкий крик. «Эй, какого черта? Куда т ы вы в щ е собрались?»